Глава 14 Я Лизавета Нарышкина. Она же Енина. «А кто же тебе меня назвал, Янушка? Сиротинушка? Краса моя ненаглядная! Кто дал адрес?» Тамара говорила ласково, мягко округляя слова, но при этом глаза ее были чуть тревожные, хотя она, видимо, старалась делать все, чтобы они излучали ласку.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 Она в ансамбле танцует, ее муж бросил. Вот и случилась у нее беда со сном. «Да вы позвоните ей, 987-03-99». Тамара стремительно набрала номер, хотя я видела, как она старалась быть неторопливой, словно бы совершенно не заинтересованной в этой женщине. Галя действительно захаживала сюда, поверив в Томин Чары. Я ей советовала, к Владимиру Ивановичу Сафонову обратись».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 А лучше не бывает. То же случилось и у него. Сначала от рака легких умер друг. Вместе учили в школе. Не пил, не курил, а вот подишь ты. Через месяц, как косой выкосило еще семерых. Инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт. Отец позвонил мне: Хочу поспать у тебя несколько ночей. Разрешишь? Нервы как веревки. Жду очередного звонка. Это были прекрасные семь дней, и я его научил играть в пьяницу, а пасянцам он просто заболел. «Необходимо во время ночных дежурств». Помнишь, поэт Яшин написал, «Те, кто болен, знают тяжесть ночных минут. Утром не умирают, утром опять живут. А со смертью каждого больного, пусть даже не ты его вел, умираешь и ты. Какая это твоя часть, затаенная частичка вер в справедливость? Умирают-то, прежде всего, самые талантливые, дураки живучие, как сколопендры». Я подняла трубку, предварительно откашлившись.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 Тут такие раскручиваются дела, ни словом сказать, ни пером описать. Можно я к тебе приеду? Я не один, с Гиви. И вот я называю томочки телефон Галки. Я застала ее на репетиции. Слава богу, не на гастролях. Седо Фермач ее бросил, исхудала, скулы торчат, как у голодного Татарчонка. Глаза пустые, совершенно потухли. Хотя, если не знать ее, такого не скажешь. Два горящих уголька, но я-то помню ее другой.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 потом попросила завести самый любимый его подарок. Отнесла замшевую куртку, а он все равно уехал. Вот так-то. Сука она, это Томка. Вообще, мир полон, сука, кобелей. Мечтаю вернуться в XVII век. Хоть инквизиция, но все же рыцари были, да и людей не так много. Есть где спрятаться. Пусть Томка звонит, я скажу, что ты от меня. Голчоныш! Тома чуть не пела, голос воркующий.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 «Ишь, какая носа, Волосы, перышки Расслабься, Яночка!» «Так я тебе и расслаблюсь», — подумала я. Отец учил меня напрягать мышцы спины, когда становится трудное настроение, могильное. «Стойка», — говорит он, — «это костяк человека. В жизни самое важное — ритм и стойка». Тамара положила свою пухлую ладонь на мою руку, придвинувшись еще ближе. «А я смогла подумать».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 А зачем ты себе Яной называешь деточка, когда ты есть Ализа Нарышкина? Тебя кто этому подучил? И я ответила. Иван Воравин.